Глава 6 Амарант. Между спасением похищенных детей в Неваде и возвращением в пика Мунда, я два месяца прожился на Марии в уютном трехспальном коттедже на побережье. В том самом доме в конце мая, в ночь перед тем, как я отправился на Большом Псе через Махави, мне приснился сон об Амаранте. Анна марию я встретил в конце января на пирсе в городке Магик-Бич, располагавшемся выше по побережью. Мы стали друзьями, но не любовниками. Однако не просто друзьями, ибо она, как, впрочем, и я, была большим, чем казалось. Четыре месяца нашего знакомства она оставалась на восьмом месяце беременности. По ее словам, это продолжалось не восемь месяцев, а гораздо дольше и будет продолжаться впредь. Она никогда не рассказывала об отце ребенка и, похоже, вовсе не волновалась о будущем. Многое из того, что она говорила, казалось бессмыслицей, но я ей доверял. Она окутала себя по кром тайны преследовала цель, которую я не мог постичь, но никогда не лгала, никогда не предавала и излучала сострадание так же, как солнце излучает свет. Невеликая красавица, но не простушка. Безупречная кожа, большие темные глаза и длинные темные волосы. Она всегда ходила в кедах, брюках цвета хаки на резинке и мешковатых свитерах. Несмотря на огромный живот, она казалась миниатюрной и все время выглядела как беспризорный ребенок хоть и заявляла, что ей восемнадцать. Она иногда называла меня «молодой человек». Я был на четыре года старше Анны Марии, но эта ее привычка тоже казалась правильной. Я знал ее всего пару часов, когда она сказала, что у нее есть враги, которые, если представятся возможности, убьют ее саму и ее нерожденного ребенка. Она спросила, умру ли я за нее, и я, к собственному удивлению, ответил «да». Хоть она и притворялась, что я ее доблестный защитник, Ей приходилось вытаскивать меня из неприятных ситуаций гораздо чаще, чем мне ее. В ночь, когда мне приснился сон об Амаранте, я, Анна Мария и девятилетний мальчишка по имени Тим спали в отдельных комнатах в коттедже. Золотистый ретривер Рафаэль делил постель с мальчиком. Тима мы спасли тремя месяцами раньше при ужасных обстоятельствах, и теперь другой семьи у него не было. Я писал об этом в седьмом томе своих мемуаров и не стану повторяться в восьмом. В греческой мифологии амарант считался неувидающим цветком, целую вечность, остающимся на пике красоты. Однако сон начался не с цветка. Измерного сновидения меня затянуло в хаос и какофонию кошмара. Вокруг слышались крики. Во многих голосах сквозил ужас, но не меньше половины из них были преисполнены ликования, и это беспокоило сильнее, чем испуганные вопли. В ткань человеческих голосов плетались и другие гротескные звуки. Урчание, улюлюка, завывание, рев, визжание и ляск. Множество разноцветных огней дрожало и вращалось вокруг, но не давало света. Перед глазами, затуманивая зрение, мелькали красные, желтые и синие полосы. Я не мог понять даже то немногое, что видел. Гигантское каменное колесо высотой в три-четыре этажа с ужасающей скоростью катилось прямиком на меня. Лица раздувались, словно готовые лопнуть воздушные шары, а потом сморщивались, будто из них выкачали воздух. Сотни рук одновременно хватали меня и отбрасывали в сторону.